Глава 6. Дорога домой и три важных вопроса. День подходил к концу. Солнце клонилось к горизонту и освещало небо розовым светом. Наши герои причалили к берегу озера, от которого отплыли несколько часов назад. Мама Бумашкиных раздала всем фрукты и бутерброды, чтобы подкрепиться перед обратной дорогой. Обе семьи сели в машину. Папа Бумашкиных завёл мотор, и они поехали домой. По пути обсуждение продолжалось. А у меня ещё вопрос, начал Спо. Бывает ли так, что у людей не хватает денег на какую-то покупку, даже если они откладывают каждый месяц часть своей зарплаты? Конечно, бывает, ответила мама Бумашкиных. И что? Значит, у них никогда не будет своей квартиры и машины и дорогих вещей? не унимался Шерик. «Да, это важный вопрос, СПО», сказала мама Бумажкиных. «Люди не всегда могут накопить деньги на что-то дорогое. Одни просто не умеют откладывать. Другие хотят что-то слишком дорогое, и копить им придется до самой старости, например, на большой загородный дом. А третьи не могут подождать с дорогой покупкой, например, их старая машина окончательно сломалась, и срочно нужна новая». Но это не значит, что у них никогда не появится того, что они хотят. Для таких случаев существуют кредиты. Кредит это деньги, которые даёт банк. Человек должен вернуть эти деньги постепенно, отдавая небольшие суммы и процент за пользование банковскими деньгами каждый месяц до тех пор, пока не погасит весь долг. Люди приходят в банк и просят дать им деньги на нужную покупку. Банк смотрит на то, есть ли у человека постоянная зарплата, можно ли считать его ответственным и аккуратным. И если всё хорошо, то выдаёт кредит. Не понимаю. А зачем людям ходить на работу, тратить своё время, если можно просто прийти в банк и попросить дать денег? Удивился Спо. Малыш, банк даёт деньги не просто так. Он даёт их в пользование. Та сумма, которую человек берёт, делится на равные части, которые нужно возвращать банку каждый месяц. А ещё к этой сумме добавляются проценты. Их банк берёт за свои услуги, чтобы заработать. Поэтому кредитами нужно пользоваться очень осторожно. Человек берёт банковские деньги, но отдаёт уже свои, причём больше, чем взял. Кредиты могут быть полезны, если пользоваться ими с умом и не брать на что-то ненужное. Те, кто не знают этого правила, часто берут у банка деньги на новый телефон или на одежду, или, например, на поездку на море. Каждый раз это небольшая сумма. Но в общей сложности получается, что гораздо проще и выгоднее было бы откладывать деньги несколько месяцев и купить то, что хочешь, без помощи банка. А как понять, в каком случае лучше взять кредит, а в каком попробовать накопить деньги? Уточнил с ПО Это тоже правильный вопрос. Если бы все задавали его, то было бы гораздо больше богатых людей, потому что они не брали бы кредиты на что попало. Запомни, сначала нужно спросить себя: точно ли мне необходима эта вещь? Она нужна она мне прямо сейчас или я могу потерпеть? Как быстро я смогу накопить на неё сам? И только ответив на эти вопросы и хорошенько всё обдумав, можно окончательно принимать решение. брать или не брать кредит. Например, человеку нужно своё жильё, квартира. И он не может ждать до старости, пока самостоятельно накопит на неё нужную сумму. Значит, без кредита кредит на квартиру называется ипотека. Не обойтись. А если нужен, например, новый телефон, то можно немного потерпеть и накопить. Это займёт не так много времени. Значит, не берём кредит. А уж без третьего телевизора в доме легко можно обойтись. Значит, не стоит ни брать на него кредит, ни копить.